Издательство «Эксмо». Галина Гончарова. Дракон цвета смерти. Полет цвета неба. Пролог. Кай, это все ты виновата. Конечно я. Кто ж еще? Но признаваться я не собиралась. Лив, какие проблемы? «Откажись от своей дракоши и езжай домой. Замуж выходить!» В меня полетела подушка. Пришлось поймать и пристроить под попу. И тут же получить по голове второй, уже от сив. Хм, научила на свою голову. «Размечталась, чтобы я Медею бросила, да гори оно огнём лиловым!» Почему я и не сомневалась в ответе? Почему я и не сомневаюсь в подругах? Чтобы девочки бросили своих драконец? Да они друг за друга кого угодно загрызут и не поморщатся. А ведь так хорошо все начиналось. Померла я в своем мире и попала на Фейервальд. Не просто так, нет. Халявы мне в посмертии не обломилась. Вместо этого меня встретила богиня по имени Донара и предложила сделку. Я решаю ее проблему и ищу то самое загадочное равновесие. Она перемещает мою душу в тело ее недавно погибшей адептки по имени Каэтана Кордова. Фактически, я получаю вторую жизнь. Но ее надо отрабатывать. Хочешь? Хочу, конечно. Кто подказался? Донара уверяла, что это не полноценное перемещение, а расщепление души. и в моем мире будет спокойно жить моя копия. Но в это я не вникала. Будет? Вот и хорошо. Я это никак не проверю. Значит, и думать о том мире не буду. Было и прошло. А потом... На Феервальде существуют драконы. Драконы! И они такие потрясающие, красивые, невероятные, что, будь я художником или поэтом, обязательно бы их увековечила. А я всего-то спортсменка и фитнес-тренер. Так все и началось. Пару раз пришлось поправить самомнение слишком наглым товарищем, А потом... Потом у меня начала собираться группа. Да, так это и бывает. Это профессиональные издержки. Стоматологи постоянно смотрят чьи-то зубы, врачи лечат, юристы дают профессиональные советы, но и фитнес-тренеры, ясно дело, тренируют. Сначала одного человека и четко на самозащиту, потом еще трех, потом еще одну, а потом я решила поглядеть на драконов поближе, на свою и драконью голову. Как оказалось, драконы выбирают для себя людей. Тех, с кем они совместимы. Как штепсель с розеткой или приемник с передатчиком. Но чтобы начался резонанс, надо хотя бы не бояться драконов. А вот этого и не было. Местные эсы, сирич, благородные дамы, при виде драконов громко пищали, падали и писались. причем все сразу. А драконы — хищники. У них инстинкты, которые гласят все, что боится, — это дичь. ее надо кусать». И тут в пещеры попадаю я, которая не то что не боится, восхищается. И симпатичная драконица по имени Виола тут же захватила меня в полную собственность. Оказалось, что драконы могут телепатически общаться. Не со всеми, нет, до некоторых людей словами-то не докричишься, только поленом по голове. Но с тем, кого дракоша выбрала, она говорить может. А потом все понеслось комом с горы. Драконы заболели. Не просто так, а с подачи сволочей-санторинцев. Обиделись, понимаете ли. Умники из соседнего государства, что их с выбором прокатили и решили всех перетравить. Я помчалась к своей драконице, подруга со мной. Ну и какой тут страх? Подруга в этот момент и танка не побоялась бы. Чего там дракона? Подумаешь, ящерица в полете. Вот ящерица ее и выбрала. И получилось нас уже две таких везучих. А потом санторинцы собрались домой и решили не уезжать без трофеев. Чего они решили затрофеить нас, кто ж их знает? Может, и получилось бы: я ни Гамора, ни человек оса, ни черная вдова, и отбиться от десятка санторинцев не смогла бы, даже с девочками. Кого-то мы положили, остальные бы уже нас уработали. Но. У драконец оказалось свое мнение Виолы и Эстонс. Моя драконица и Марисина явились в самый разгар эпической битвы и попросту принялись кусаться. А еще добрые чешуйчатые девочки пригласили на вечеринку подружек — Медею, Гориду, Эльту и Ислу. Шесть драконов, десять санторинцев. Кто-то сомневается в победе драконов? Все правильно. Драконы победили по очкам, но... Девочки тоже получили своих драконец. А какой страх может быть на поле боя? Мы же дрались, там бояться некогда и незачем. Вот и состоялся выбор. А учитывая, что в отношении женщин он состоялся впервые за сто лет, проблемы? Хм, сказать, что у нас просто проблемы, это как последний пентиум назвать калькулятором. А что? Кнопочки ж есть. Лично я не сомневалась, нас шестерых, если что, просто приговорят по-тихому. Здесь же нет интернета, нет сети. Новости не получают достаточно серьезного распространения. То ли он украл, то ли у него украли. А чего украли-то? А точно у него? Как в анекдоте про шубу. Что-то было. А что было-то? Шесть драконов — невелик расход. На него могут и пойти, потому что мы невыгодны. Мы с девочками за пару месяцев после выбора внимательно проглядели законы. Получается так, что мы теперь все шесть в свободном статусе. Даже более того, равны мужчинам-аристократам. Можем владеть, наследовать, распоряжаться — Выходить замуж хоть за последнего крестьянина или не выходить — наше право. И никто нас уже заставить не может. Дракон — это аргумент. Увесистый такой, хвостом сосну переломить может, но тоже уязвимый. А еще, если мы шестеро смогли, значит, и остальные могут. хотя бы попробовать. Тут такое начнется, Мужики взвоют. Вот представьте, у вас есть дочь или пять дочерей. Раньше вы им приказать могли, а теперь простите. Дочки обладают правом выбора. И даже лишить доли в наследстве вы их не сможете. И надавить, как повезет. К примеру, Марису выдают замуж за человека с явными отклонениями в психике. Раньше ее можно было просто притащить в дом к супругу и передать с рук на руки. Даже ее присутствие в храме не обязательно. Отец от ее имени поклянется. Помолвку так и заключали за нее, кстати. А сейчас простите. Боги в этом мире не просто рисунок на обоих, Они живые и деятельные. и брак просто не будет благословлен ни в одном из храмов. А если и найдут подходящего жреца? Где ж без продажных шкур? То Мариса может спокойно оспорить брак в суде. Или вообще ее супруг не понравится дракону. Шла дракоша по дороге, у нее устали ноги. Сядь, дракоша, на пенёк. Упс, а это муженек был. То, что останется, даже на экспертизу отдать не получится. Драконы людей не едят, но порвать могут на запчасти. Преспокойно И запчасти раскидать. Уши здесь, хвост там, нога в Сунтарине. Я, то есть Каэтана Кордова, единственный ребенок в семье. Раньше отец мог лишить меня наследства, своей волей выгнать из дома — Отдать служить богам. Да много чего мог. Сейчас, простите. Такие дела бывали в судах, и девушки их выигрывали. Сто лет назад. А сейчас оно власти надо перестраивать всю систему, которая так хорошо и уютно греет попу. Вот мне бы точно не надо было. Чего уж проще. Шесть несчастных случаев — «Живем спокойно. Следующие сто лет или двести». Я это понимала. Девочки это понимали. Только вот как тут откажешься? Дракон — это же не просто так ящерица. Это как часть тебя. Умная, яркая, самостоятельная. Но ты без нее уже неполноценная личность. И драконица без тебя тоже не может. Это как жить без ног, к примеру. Можно, но это неполноценная личность. Правда, если умру я, Виола переживет. А вот если умрет Виола, тут как повезет. Я могу и не пережить ее гибели. Но Виоле может и ничего не угрожать. А я... Для меня игра стоит свеч. И жизнь, в которой есть виола, стоит риска. Для девочек, как оказалось, тоже. Вот и сидели мы и обсуждали, как сделать так, чтобы и жизнь сохранить, и драконец, и вообще. А делать-то что? Разбирала нас не просто так. Через месяц наступали летние каникулы. Для кого-то счастье поездки к семьям. Для нас шестерых — жуткое время. Как мы подруг крылатых оставим? Правильно, никак. Вот и держали мы военный совет. Пока без драконец, конечно, их это тоже касается, но тогда надо всем собираться у них. Слишком велик риск спалиться. По одной, по две девушки еще могут ходить в пещеры. особенно если ходят с парнями. Это ж так здорово — показывать девушке дракона и говорить, что он-то его одной левой и шкурку на сапоги. А в шестером... Нет, не стоит. Точно попадемся. Что я виновата, мы решили. Подвела я итог. Что делать будем? А вот ты и скажи, если ты виновата и сама призналась. Мариса тоже не стеснялась. У нее то ситуация и вовсе аховая. Ей этим летом замуж выходить. Да за типуса с отклонениями в психике. Вот где беда настоящая. А Эстонс куда? Хотя драконица предлагала. Один взмах лапой, и надо искать нового жениха. А если и новый не устроит драконицу, у нее есть еще три лапы и хвост. Пришлось временно отказаться. Я взяла галету, щедро намазанную вареньем, но кусать не стала. Девочки, ситуация у нас сложная, но не безвыходная. Вы согласны, что нам надо больше времени проводить с драконицами? Да. что нам надо учиться летать. «Да». Снова единогласно. «Тогда нам нужно использовать это лето». «Как?» «А вот смотрите. Мы с Марисой едем к ней и быстренько решаем проблему с ее замужеством». «Как?» — уточнила Алинда. Ее это тоже интересовало. Я пожала плечами. По ситуации, к примеру, семейство Феррер может смертельно оскорбить семейство Лиес. Чем именно? Не дать денег. Хм, это действительно жуткое оскорбление, согласилась Кая. Вот, а вы четверо обмениваетесь письмами. Кая, ты живешь дальше всех. Ты пишешь родителям, что едешь к Сивилле, к примеру. а Асиф, Лин и Фати пишут своим, что едут к тебе в гости. «Могут даже не писать», — задумалась Мариса. «В столицу мы едем все вместе, все сразу оттуда и уедем». «Кая может остановиться у меня», — согласилась Алинда. «И лично сообщить все моим родителям». «Вас отпустят?» — уточнила я. «К нам отпустят». Кая Ибанес разве что не фыркнула. Повод у нее был. Из нас всех у нее самое длинное родословная. И самое большое поместье, и вообще она из состоятельной и родовитой семьи. На курсе есть и те, кто побогаче, но Кая — самая родовитая. От Спеси, кстати, и Бонессы ни с кем и не общаются. А может, и не только от Спеси. Когда у тебя замок на морском берегу, есть шанс, что посторонние люди увидят нечто ненужное. Контрабанду там. Это я Кая озвучивать не стала. Пусть считает, что ее тайна останется тайной. «Сколько мы задержимся в столице?» — уточнила Кая. «Я думаю, дней на десять. Больше нам не понадобится. Разберемся с помолвкой и удерем». Кая, а куда мы направимся потом? Я правильно понимаю, что не к прищурилась Фати. «Вот кто умничка». «Почему нет?» — прищурилась я. «А драконы?» «Фати, а как ты себе это представляешь? Вернуться летом в академию?» «Спалимся». «Но ты наверняка что-то придумала». «Придумала», — согласилась я. «Девочки, драконец никто не контролирует. Вы это знаете? Они вылетают по своему желанию, охотятся на химер тоже, как сами захотят. Если с кем и совещаются, то с драконами». Девушки переглянулись. «Да, раньше драконицы участвовали в охоте наравне с драконами». «Сейчас у них нет всадниц, и драконицы делают, что захотят». «И что?» — не поняла Кая. «Мы не можем остаться с драконицами». «Но кто сказал, что драконицы не могут полететь с нами?» «В столицу?» Девушки смотрели с таким священным ужасом, словно я предложила им драконец в сумочке запихать и с собой взять. «А что такого?» — не поняла уже я. «Драконицы как кошки. Куда хотят, туда и ходят». «Нет?» Девушки задумались, но согласились. «Если несколько драконец будет замечено в районе столицы...» «И что? Если они ничего не сделают?» «Не напакостят, не съедят никого, не сожгут?» «Мало ли что им понадобилось?» Дело житейское. Подождать нас пару дней рядом со столицей они смогут. А потом выберемся все вместе. Мариса вообще выдохнула с облегчением. Если Эстонс будет рядом, мне будет спокойнее. Ну да. Очень весомый аргумент — дракон. В любых переговорах. Тогда решили. Мы приезжаем в столицу. Видимся с родными, всех успокаиваем и удираем. Потом мы отъезжаем от столицы, воссоединяемся с драконицами и отправляемся в путешествие. Что взять с собой, я скажу. Кая, Девочки, вы спрашивали, где нам провести лето. Так вот, мы не можем с вами жить в лесу. Это нереально, мы так не проживем. Нам нужны будут палатки, продукты, готовить, стирать, убирать. Мы раньше озвереем, чем научимся». «Но ты-то это умеешь?» «Но вы-то это не умеете», — парировала я, глядя на Оливию. Та засопела. «Могла бы и научить?» «Теоретически, а практически. У меня есть предложение поинтереснее». Мы заезжаем к Ибанесам. А оттуда... Карту видите? Карту все видели. Я недаром столько возилась с Эсом Перезом. Сами знаете. Девушки знали. Сколько я сидела с этой паршивой статистикой, сколько обработала данных, сколько они со мной копались в архивах. Кажется, эсса Магали нас уже возненавидела. Мы, как придем, так обязательно что-то требуем, а потом еще требуем и снова, и все старое, пыльное, и все черти где находится. Правда, был и плюс: мы ее раздражали так, что на супруга уже и времени не оставалось. Она даже скандалить поменьше стала. Вот чудо-то! Но это не так важно. Смотрите сюда. Вот в эту точку. Совсем точки не получилось. На карте был очерчен небольшой такой кружок. Размером, может быть, со столицу. Радиусом километров в пять. Меньше не получалось. И что там, Кая? Такие точки есть на каждом континенте. «Везде по две штуки», — развела я руками. «Вы сами искали для меня информацию. Раньше богов было семь, двоих забыли». «Почему?» На этот вопрос мы не нашли никаких ответов. Зато нашли приблизительные места расположения храмов. На других континентах тоже по две точки, но туда мы точно не доберемся. А вот у нас можем. Одна точка очень удачно расположена, кстати, на полпути между столицей и Ибанесами. А вот вторая — не так хорошо. Тут и в горах побывать придется, и на природе ночевать. Что с собой взять, я напишу. Всё купим в столице. Допустим, мы там побываем, — согласилась Кая. А потом куда? а потом и посмотрим. «Что-то мне кажется, что нас там ждет много интересного», — вздохнула я. «Главное — всем в живых остаться». Но об этом я скромно промолчу. И так предчувствия нехорошие.